Глава 5. На 20-й день после бесконечного хождения кругами по предательским лесным тропам они добрались до обширной равнины с красными колосиями сорго. На фоне окружающих диких, заросших полей и редких умирающих деревьев, пообоченное аккуратное ухоженное поле выглядело как красный флаг с предупреждением. Армия обрабатывают поля только если устраиваются в оккупированном районе надолго. А значит, войско Ринь достигло края улья. Солдаты хотели в ту же ночь напасть на Лэйян. В предыдущие 2 дня они шли не спеша. Лесные тропы не позволяли двигаться быстрее. Они были полны едва сдерживаемой энергии и ярости и жаждали крови. Лишь Су Цы никуда не торопился. Сначала нужно наладить связь с местными лидерами сопротивления. Ладно. И где же они? Подкололо его Рин. Ну, Судзы почесал ухо. Внутри. Ты что, рыхнулся? Больше всего от вашего освобождения страдают гражданские, сказал Судзы. Или ты не берёшь в расчёт потери в Худле? Слушай, мы ведь освободили Худлу и сожгли храм полны мирных жителей, напомнил Судзы. Думаешь, я не в курсе? Нужно их предупредить. Слишком рискованно, сказал Катай. Мы не знаем, сколько среди них предателей. Если тебя увидит не тот человек, могенцы всё равно расправятся с жителями. Никто не донесёт о нашем появлении, заверил Судзы. Я знаю этих людей, их верность тверда, как густая их кровь. И ты готов рискнуть жизнью всех наших солдат? Скептически покосилась на него Рин. Я рискую жизнью всего населения города. Я привёл тебя сюда с пирка. Доверься мне ещё ненадолго. И в результате Ринк пошла вместе с Судзы прямо в центр руля, одевшись в крестьянские обноски без меча и без поддержки. Судзы обнаружил ошибку в патрулировании северного периметра. 30-секундный пробел во время смены караула, позволивший им проникнуть с поля в городские ворота незамеченными. Увиденное в Лэй-Яне поразило Рин. Прежде ей не доводилось бывать в оккупированных мугенцами городах, где на каждом углу не лежали бы гниющие штабеля трупов, где всех жителей без исключения жестокостью не подчинили своей воле. Но здесь, в Лэй-Яне, мугенцы устроили нечто вроде оккупационной администрации, и это почему-то наводило еще больше жути. Жители города были худыми, измождёнными и явно измученными, но живыми, и не просто живыми, а свободными. Их не запирали в загонах, они не тряслись от страха в своих домах. Гражданское население, явно не канцы, ходили по городу как ни в чём не бывало, как будто здесь и вовсе нет никаких мугенцев. Рин видела группы людей с крестьянскими инструментами, которые легко могли бы сойти за оружие. Но работники шли на поля без вооружённой охраны. Ближе к центру тянулись длинные очереди к распределительному центру, где невиданное дело мугенские войска раздавали ежедневные порции ячменя, а граждане терпеливо дожидались с медными кастрюлями. Она даже не смогла сформулировать вопрос. "Но как сотрудничество?" ответил Судзы. "Именно так большинство и выживает". Могенцы быстро сообразили, что изначальная политика истребления годится только пока с острова осуществляются поставки. Острова не стало, так что нет смысла в зачистках. Более того, кто-то должен готовить солдат и убирать за ними. Вот так солдаты, потерявшие дом, создали тошнотворный симбиоз со своими жертвами. Мугенцы слились с никанцами в едином сообществе, которое выглядело стабильным и жизнеспособным, хотя и не обязательно было мирным. Повсюду, куда не падал взгляд, Рин находила свидетельство настороженного сосуществования. Мугенские солдаты ели у лотков с никанскими блюдами. Мугенский патруль сопровождал группу никанских крестьян обратно через городские ворота. Никаких мечей на гало, никаких связанных рук. Всё выглядело обыденным. Она даже увидела, как мугенский солдат ласково погладил по голове никанского ребёнка, проходя мимо него по улице. У неё заныло сердце. Рин не знала, как с этим быть. Она привыкла видеть полную разруху, привыкла к крайностям войны, которая делит всё на чёрное и белое, и теперь не могла свыкнуться с чем-то средним. Каково это? Жить, понимая, что над головой занесён меч. Каково это смотреть мугенцам в глаза день за днём, прекрасно понимая, на что они способны. Рин старалась не отставать от Судзы, пока они пробирались по улицам, но тревожно озиралась на каждом перекрёстке. Никто не донёс на них, никого, похоже, не волновало их присутствие. Время от времени кто-нибудь прищуривался, глядя на Судзу, и как будто узнавая его, но никто не произнес ни слова. Судзи не останавливался, пока они не дошли до дальней границы города, до маленькой хижины с соломенной крышей, полускрытой за деревьями. «Старосту Лайяна зовут Льен Вен, его невестка из деревни моей матери. Он нас ожидает». «Но как?» — нахмурилась Рин. «Я же говорил», — передернул плечами Судзи. «Я знаю этих людей». Снаружи перед дверью сидела тощая плосколицая девчушка лет семи и молола сорга в ручной каменной ступе. Увидев гостей, она встала и, не сказав ни слова, жестом велела следовать за ней в хижину. Судзы подтолкнул Рин вперед. «Пошли!» Для дома старостой жилье Льена Вена не выглядело роскошным. Внутри едва могли поместиться пять человек, стоя плечом к плечу. Центр комнаты занимал квадратный чайный столик в окружении трёх ногих стульев. Рин села на ближайший. Неровные поцарапанные ножки ходили ходуном, стоило только пошевелиться. Но это действовало на удивление успокаивающе. Бедность выглядела такой знакомой. Оружие положите сюда, приказ отца. Девочка указала на растрескавшуюся вазу в углу. Пальцы Рин дёрнулись к спрятанным под рубахой ножам. Но, конечно, судзы сурово покосился на Рин. Как скажет старый стальян. Рин с неохотой бросила на жив в вазу. Девочка на несколько секунд скрылась, а потом вернулась с тарелкой дымящихся булочек из муки грубого помола и поставила её на столик. "Ужин", сказала она и ретировалась в уголок. Булочки пахли одуряюще аппетитно. Рин уже целую вечность не ела настоящих паровых булочек, в ряде недавно давно кончились дрожжи. Она потянулась за угощением, но Судзы шлёпнула её по руке. "Не надо", прошептал он. "Она и за неделю столько не ест". "Тогда почему? Не трогай. Если ты не притронешься к булочкам, они сами их съедят. Но если возьмёшь хоть одну и положишь обратно, настаят на том, чтобы забрала всё с собой". Несмотря на урчание в животе, Рин сложила руки на коленях. Не думал, что ты вернёшься. В дверном проёме стоял высокий, широкоплечий мужчина. Рин так и не смогла определить его возраст. Судя по морщинам вокруг глаз и седину сам, он мог быть ровесником её деда, но прямая спина и поднятый подбородок выдавали воина, который готов сражаться ещё десяток лет. Стара Стольян Судзи встал, сложил ладони и поклонился в пояс. Рин тут же последовала его примеру. «Садитесь», — проворчал Льен. «В хежине маловато места для суеты». Рин и Судзи вернулись на стулья. Староста Льен оттолкнул свой стул в сторону и сел прямо на земляной пол, скрестив ноги. И Рин вдруг почувствовала себя скрючившимся на стуле ребенком. Староста Льен сложил руки на груди. Так, значит, это вы устроили переполох на севере. Виновны, просиял Судзы. А следующая цель? Хватит, приказал староста Лян. Не желаю знать следующую цель. Заберите свою армию уходите и уходите, больше не возвращайтесь. Судзы умолк и выглядел явно задетым. Рин нашла бы это забавным, если бы происходящее её не озадачило в той же степени. Они считают, что это делают наши люди, продолжил староста Лян. На утро после исчезновения первого патруля они выстроились в шеренгу на площади всех стариков и сказали, что будут убивать одного за другим, пока виновный не признается. Никто не вышел вперёд, так что они до полусмерти избили мою мать. Это было неделю назад. Она так и не пришла в себя. Хорошо, если протянет до утра. У нас есть лекарь. сказал Судзы. Мы приведём его к тебе или можем перенести её в наш лагерь. Наши люди рядом в полях и могут войти в город уже ночью. Нет, твёрдо ответил староста Лян. Вы развернётесь и исчезнете. Мы знаем, чем заканчиваются такие истории, и не хотим пострадать от последствий. Покорность единственный способ выжить. Покорность Судзы предупреждала Рин, чтобы не вмешивалась, но она не сдержалась. Так вы называете рабство? Вам нравится ходить по улицам, потупив взгляд и съёживаясь, когда не к вам приближаются, лизать их сапоги, чтобы завоевать расположение? Все в городе выжили, сказал староста Ильян. Значит, у вас есть солдаты, возразила Рин. И вы должны драться. Староста Лиен просто внимательно посмотрел на неё усталыми, обрамлёнными морщинами глазами. В долгой тишине Рин впервые заметила на его руках длинные шрамы. Другие шрамы извивались по шее. Такие шрамы оставляет не хлыст, а нож. Под его взглядом она почувствовала себя совсем крошечной. "А ты знаешь, что девушек с самой тёмной кожей они сжигают живьём", наконец спросил Лиен. Рин вздрогнула. «Что?» И тут в голове медленно созрело кошмарное объяснение еще до того, как староста Льен произнес его вслух. «Мугенцы рассказывают о тебе разные истории. Они знают, что случилось с островом в форме лука, знают, что это сделала темнокожая девушка с алыми глазами и знают, что ты где-то рядом». «Конечно, они знают». 20 лет назад они перерезали всех спирцев, и мифы о темнокожем народе с алыми глазами, который умеет вызывать огонь, до сих пор рассказывают молодому поколению. И, конечно, они слышали, о чём шепчутся на юге. Говорящие по-некански мугенские солдаты слышали рассказы о богине-воплоти и понимали, почему не могут вернуться домой. Они мучительно желали узнать подробности. и очень скоро выяснили, кто их главная цель. Но до нее мугенцы добраться не могли, так что хватали всех, кто хоть отдаленно на нее похож. В сердце Рин словно ножом вонзилась вина. И тут она услышала скрежет стали, сталь и осталь, подскочила и обернулась. Сидящая в углу девчушка возилась с их оружием. Староста Льена глянулся через плечо. «Не трогай!» «Ничего страшного!» Мягко проговорил Судзы. "Ей нужно знать, как обращаться со сталью. Тебе нравится нож?" "Да", сказала девочка, покачивая нож на одном пальце. "Тогда оставь его себе. Он тебе понадобится". Девочка уставилась на него. "Вы солдаты?" спросила она. "Да", ответил Судзы. "Тогда почему вы не в форме?" "Потому что у нас нет денег", во все зубы улыбнулся Судзы. Может, ты сошьёшь нам форму? Девочка пропустила вопрос мимо ушей. Мои генцы ходят в форме. Верно. Значит, у них больше денег, чем у вас. Но не будет, если мы с твоим папой этому помешаем. Судья снова повернулся к старосте Ильену. Прошу вас, староста, просто выслушайте нас. Староста Ильен покачал головой. Я не могу рисковать, навлекая на людей кару. Никакой кары не будет. Как вы можете дать гарантию? Потому что все рассказы обо мне правда, вмешалась Рин. По её рукам и плечам танцевала рябь огня, отбрасывая на лицо длинные тени, и это придавало ей нечеловеческий облик. На лице старосты Ильена мелькнуло удивление. Рин догадалась, что несмотря на все слухи, он до сих пор не верил в её способности, и она его понимала. Трудно поверить в богов, поверить по-настоящему, пока не столкнёшься с ними лицом к лицу. Она заставила Мугенцева поверить, и его тоже заставит. Они убивают тех девочек, потому что боятся, сказала она. А как же иначе? Я потопила остров в форме лука. Я могу уничтожить всё вокруг себя в радиусе 50 шагов. Когда мы атакуем, всё будет не так, как раньше. Ни одного шанса на поражение. Никакого возмездия не будет, потому что я не проигрываю. У меня есть Бог. Нужно лишь отвезти людей подальше, остальное мы сделаем сами. Челюсть старосты Ильина уже не выглядела такой твёрдой и упрямой. Рин поняла, что победила, видела по его глазам. Он впервые задумался о чём-то, кроме покорности, задумался о вкусе свободы. Вы можете устроить им засаду у северной границы города, наконец сказал он. Там живёт мало людей, и мы сумеем их увести. Высокий тростник вас прикроет, а на одном этом поле разместится 500 человек. Они не узнают о вашем приближении, пока вы сами не покажетесь. Понятно, отозвался Судзы. Спасибо. Но у вас будет мало времени, чтобы занять позицию. Каждые несколько часов они высылают отряд с собаками и обыскивают поля. «Вычесывают вшей из волос!» — сказала девочка. «Так они это называют!» «Тогда мы будем умными вшами!» — произнес Судзи. В его голосе явно слышалось облегчение. Теперь это уже были не переговоры, теперь они обсуждали стратегию. И сколько у них людей? «Около трех тысяч!» — сказал староста Льенн. «Довольно уверенная оценка», — заметила Рин. «Откуда вы знаете?» «Мы же снабжаем их зерном и знаем, сколько они едят». «И вычисляете это по количеству зерна?» «Простая арифметика. Мы же не дураки». Рин потрясенно поерзала. «Ладно, значит, три тысячи». «Мы можем выманить их на две сотни шагов от города, если разделимся и отведем людей в поля», — предложил Судзи. Рин их не достанет. Ты и... нет, отрезал староста Лиен. Четыре сотни шагов. Может не получится, сказала Рин. Так сделайте так, чтобы получилось. Дерейтесь подальше от города. Я поняла, сказала Рин, и её голос отвердел. Вы хотите дождаться освобождения, но при этом не пострадать. Староста Лиен встал, явно показывая, что разговор закончен. Если вы проиграете, они придут за нами, и вы знаете, на что они способны. Это не имеет значения, сказала Рин. Мы не проиграем. Староста Лиен не ответил. Он молча и осуждающе следовал за ними взглядом, пока они не покинули хижину. Его дочь всё так же позвякивала ножами, что-то мурлыкая себе под нос. Хорошо прошло, пробормотала Рин. Ещё как, просиял Судзы. Чему ты так радуешься? Он сделал задачу для нас в 10 раз труднее и ничего не дал взамен. Неправда. Он дал нам разрешение. Разрешение? На кое нам сдалось его разрешение? Разрешение всегда нужно, Судза остановился. Улыбка сползла с его лица. Каждый раз, когда ты ведёшь сражение у какого-нибудь города, Ты ставишь под угрозу жизни невинных людей. Твоя обязанность их предупредить. Слушай, если бы все армии так себя вели. Нет, это ты послушай. Ты ведёшь войну не за землю, а за людей. И если научишься им доверять, они станут твоим самым лучшим оружием, будут твоими глазами и ушами, естественным продолжением армии. Но никогда не подвергай людей опасности против их воли. Поняла? Он не сводил сиренглас пока она не кивнула. Вот и хорошо, сказал он и быстро зашагал к воротам. Рин поспешила следом. Кто-то поджидал их в тени. Рин вызвала в ладонь пламя, но Судзи схватил её за локоть. Не надо, это друг. Человек у ворот ты впрямь оказался не канцём. Не трудно догадаться. Дранная и выцветшая одежда болталась на исхудавшей фигуре. Никто из мугенцев не голодал. Он был юн, Почти мальчишка, и едва скрывал восторг, увидев их. После одного лишь взгляда на Рин его лицо вспыхнуло румянцем. Ты и есть Сперка? Что-то в его лице показалось Рин знакомым. Густые брови, широкие плечи, он вёл себя как прирождённый лидер, уверенный и решительный. Ты сын старосты Льена, догадалась она. Верно? Виновин, отозвался он. Лен ценен. Рад встрече. Иди сюда, паршивец. Судзи схватил Ценьня за руку и крепко обнял. Отец в курсе, что ты здесь. Отец считает, что я до сих пор скрываюсь в лесу. Ценьнь повернулся к Рин. Так ты и правда спирка, а ты не жиростом, чем я думал. Вот как, ощетинилась Рин. Он раскинул руки. Нет, нет, я не, я ох, он несколько раз моргнул. Прости, я столько о тебе слышал и ожидал Не знаю, чего я ожидал. Просто рад наконец познакомиться. Рин поняла, что он не хотел грубить, просто нервничал. Выражение её лица смягчилось. Да, я Спирка. А ты здесь потому что я твой союзник. Ценьнь быстро пожал ей руку. Его ладони были скользкими от пота. Он выторочился на Рин, слегка приоткрыв рот, словно только что увидел, как она спустилась с небес по лестнице из облаков. Потом поморгал и откашлялся. Мы поможем вам сражаться. Я приведу людей, только отдай приказ, и мы вынес двенитесь с места, сказал Судзи. Ты знаешь, что потребовал твой отец? Лицо Цэньня не презрительно скривилось. Мой отец трус. Он лишь пытается сохранить всем вам жизнь, возразил Судзи. Жизнь? нахмурился Цэньнь. Он приговорил нас к жизни в аду. Он думает, будто подчинение их раздражает, но не желает слышать о том, что происходит в окрестных деревнях. Не хочет знать, как мугенцы обращаются с женщинами, или ему всё равно. Он сжал кулаки. В 30 милях отсюда деревенские попытались спрятать девушек на ближайшей шахте. Узнав об этом, мугенцы закрыли все выходы, и за 3 дня девушки задохнулись. Когда деревенские наконец забрали трупы, пальцы у них были переломаны и окровавлены. Девушки пытались выбраться. Но отец не понимает. Он стал После смерти моего брата он стал его кодык дёрнулся. Он не прав. Мы здесь не в безопасности и никогда не будем. Позвольте нам драться рядом с вами. Если мы погибнем, то хотя бы умрём как мужчины. Рин поняла, что дело не в разрешении. Суд за ошибался. Ценьнь будет драться, согласятся они или нет. Он просто сообщал об этом. После всего, что ему довелось увидеть, ему хотелось получить прощение за то, что остался в живых, и он мог получить это прощение только поставив на кон собственную жизнь. Рин было знакомо это чувство. "Ты и твои друзья не солдаты", напомнил Судзи. "Но можем мы местать? Или ты думаешь, что мы будем отлёживаться, дожидаясь, пока нас спасут? Я рад тебя видеть, брат, но мы уже начали сражение без вас". Мы вам нужны. Мы уже всё подготовили для вас, всё устроили. Что? Судзы бросил на него резкий взгляд. Что это вы подготовили? Всё, что боялся сделать отец. Ценьнь Гордовский наклонул голову. Мы знаем расписание всех их патрулей по минутно. Всё записано шифром, который они не сумеют прочитать. Мы посылаем сигналы деревенские, и они точно знают, когда бежать, а когда прятаться. Мы снабдили каждую семью оружием. Делаем ножи из штырей или крестьянских инструментов, которые потихоньку таскаем из сараев. Мы готовы к сражению. Если они об этом узнают, то всех перебьют, сказал Судзи. Мы не боимся, насупился Цинэнь. Видели мою младшую сестру? Ту девчушку в хижине, спросила Рин. Он кивнул. Она тоже с нами. Могенцы заставили её работать в столовой, как и всех остальных детей. Так время от времени она подсыпает то в одну, то в другую миску горсть боляголова. Особого ущерба от него нет, только рвота и понос, но это их ослабляет, и никто не подозревает её. Глядя на лицо Цененя, такое пылкое и отчаянное, Рин не могла не чувствовать смесь жалости и восхищения. Его храбрость поражала. Эти люди живут в драконьем логове и каждый день рискуют жизнью, готовя восстание. в котором, как наверняка им известно, они не смогут победить. Но почему они всё-таки надеются на успех? Они же просто крестьяне и дети. Мелкие акты сопротивления лишь разъярят мугенцев, но не прогонят их. Может, в таких обстоятельствах сопротивление, пусть и бессмысленное, это единственный способ выжить. Мы вам поможем, настаивал Ценень. Только скажите, где и когда? Ея тщетно хотелось сказать: "Да. Ценьь может пригодиться. Легко сражаться, пустив вперёд пушечное мясо. Даже самый опытный командир с готовностью выиграет несколько секунд или даже минут, бросив на врага заслон из тел". Но Рин не могла забыть тот взгляд старосты Ильяна. Теперь она уже знала цену войны на юге и прочитала на лице Судзы: "Даже не думай". Она понимала, что если сейчас поступит неправильно, то потеряет поддержку и старосты Ильена, и железных волков. Судцы прав. Рин протянула руку и тронула плечо Циненя. Это не ваша битва. Вот уж нет, огрызнулся Цинень. Здесь мой дом. Я знаю. Она постаралась говорить искренне. И тебе лучше всего позаботиться о безопасности горожан, пока мы атакуем. Цинень явно пал духом. «Но это же мелочи!» «Нет», — сказал Судзы, — «это самое главное». К тому времени, как Рин и Судзы добрались до лагеря, уже настал вечер. Атаковать собирались на закате следующего дня. Сначала возникла мысль ударить немедленно под покровом темноты, прежде чем просочаться слухи об их прибытии. Но решили дождаться следующего вечера. В Старастеллиону нужно было время, чтобы эвакуировать горожан, а армии юга требовалось освоиться на местности и разместить войска на полях оптимальным образом. Следующие часы офицеры провели, склонившись над картами и отмечая точки атаки. Уже далеко за полночь они наконец разошлись на отдых. Вернувшись в шатёр, Рин обнаружила на своей дорожной сумке тонкий свиток пергамента. Она протянула руку Замерла и отдёрнула её. Что-то тут не так. Никто в лагере не получал личных посланий. У коалиции Южан был лишь один почтовый голубь, и он мог только отнести сообщение в Анхилуун в один конец. Чутьё подсказывало, что это ловушка. Свиток может быть смазан ядом. В древности этот трюк провернули на бесчётном количестве никанских генералов. Она поднесла к свитку ладонь с крохотным огоньком, освещая его с разных углов, но не увидела ничего опасного, ни тонких игл, ни тёмных пятен по краям. И всё-таки натянула зубами рукав на ладонь, а уж потом взяла свиток и развернула. И чуть не выронила. На восковой печати красовался дракон семьи Инни. Рин медленно выдохнула, пытаясь утихомирить бешено колотящееся сердце. Это какая-то шутка, чей-то не смешной трюк, и шутники понесут наказание». Записка была нацарапана неровным детским почерком, и иероглифы расплылись и наезжали один над другой. Пришлось прищуриться, чтобы прочесть. «Здравствуй, Рин. Меня попросили написать это собственноручно, хотя не уверен, что ты узнаешь почерк. После твоего отъезда я почти не учился писать. Не смешно». пробормотала Рин себе под нос. Но она уже знала, что это не шутка. Никто в лагере этого не сделал бы. Никто не знал. Это Кассиги, если ты ещё не поняла. Я уже некоторое время сижу в тюрьме нового города и сам в этом виноват. По глупости похвастался тем, что ты моя сестра и я тебя знаю. Об этом донесли охранники, и вот я здесь. Прости за всё, мне правда жаль. Твой друг сказал, что это будет несложно. Велел сказать тебе, что я выйду на свободу, как только ты появишься в новом городе, но если ты приведёшь с собой армию, мою голову выставят над городскими воротами. Он сказал, что нет нужды в кровопролитии, он просто хочет поговорить и не хочет воевать. Он готов помиловать всех твоих союзников, ему нужна только ты. Хотя признаться честно, остальная часть послания была вычеркнута жирными чёрными линиями. Рин свернула свиток и выбежала из шатра. Кто это доставил? спросила она у первого попавшегося под руку часового. Тот, не понимающий, уставился на неё. Что именно? Рин помахала перед ним свитком. Это было в моей дорожной сумке. Кто-то тебе это передал? Нет. Ты видел, чтобы кто-то рылся в моих вещах? Нет, но я только что заступил в караул, спросите Гинсеня. Он стоял здесь в карауле 3 часа и наверняка «Что с вами, генерал?» Рин не могла унять дрожь. «Неджа знает, где она. Знает, где она спит». «Генерал?» — снова спросил часовой. «Что-то случилось?» Рин скомкала свиток в кулаке. «Найди Катая». «Дерьмова!» — сказал Катая, опуская письмо. «Еще бы!» — отозвалась Рин. «Оно настоящее?» «В каком смысле?» В смысле, а вдруг это фальшивка, вдруг это не Кесиги. Не знаю, призналась она. Понятия не имею. Она не могла утверждать, что это точно почерк Кесиги. Откровенно говоря, Рин даже не знала, умеет ли Кесиги читать, ведь её сводный брат редко посещал школу. И понять сам ли он сочинил слова, она тоже не могла. Конечно, она могла вообразить, как он это произносит, как сидит за столом с кандалами на запястьях, И лицо его дрожит, пока Неджя диктует слова одно за другим. Но откуда взяться уверенности? За много лет Рин едва перемолвила с Кесиги парой слов. А если это фальшивка? Не знаю, стоит ли отвечать, сказала Рин как можно спокойнее. В любом случае, до прихода Катая она уже поразмышляла над вариантами, взвесила цену жизни своего брата и решила, что им можно пренебречь. Кесиги не генерал, даже не солдат. Нет же не станет пытками вытаскивать из него информацию. Кесиги не знает ничего существенного ни о коалиции Южан, ни о Рин. Он знает лишь девочку, которую она давным-давно убила в Синегарде, наивную продавщицу из Тикани, оставшуюся лишь в подавленных воспоминаниях. Рин, Катей положил ладонь на её руку. Ты хочешь его забрать? Рин ненавидела этот взгляд полной жалости, словно он вот-вот разрыдается. От этого взгляда она чувствовала себя такой уязвимой. Но именно этого Неджи и добивался. Она не позволит себе расстраиваться. Неджи и раньше манипулировал ее чувствами, а цики погибли из-за ее сентиментальности. «Дело не в Кессиге», — сказала она, — «а в войсках Неджи и в его длинных руках». Ведь как-то же он проник в мой шатёр Катай. И что, мы просто об этом забудем? Рен, если тебе нужно, нам стоит обсудить, не привёл ли Недж армию на юг. Ей просто нужно было продолжать разговор, перевести его в другое русло. Она боялась чувств, распирающих грудь. Хотя я не думаю, что такое возможно. Венка передаёт, что он повёл отцовскую армию в провинцию Тигр. Но если они на юге, то скрываются так хорошо, что ни единый наш разведчик не заметил ни войск, ни дирижабли, ни обоза. Вряд ли он на юге, сказал Катай. Скорее просто играет с тобой, собирает информацию и хочет посмотреть, как ты ответишь. Он не получит ответ. Мы не клюнем на приманку. Можем это обсудить. Нечего тут обсуждать, отрезала Рин. Это письмо подделка, а условия Неджи не лепы. Она сжала свиток в пальцах. Остальное послание было написано гладким и элегантным почерком Неджи. "Здравствуй, Рин. Нам пора поговорить. Мы оба знаем, что от войны никому нет пользы. Нашу страну раздирает надвое. Наша родина страдает от войны, от природных катаклизмов и бессмысленного зла. Сейчас Никан столкнулся с самым большим вызовом в истории, и за нами наблюдают Геспирианцы". Дожидаясь, станем ли мы сильнее или превратимся в очередных рабов, которых они могут эксплуатировать. Я понимаю, за что ты их ненавидишь, и я не слепец, и вижу их намерения, но не позволю им превратить нашу республику в место для добычи ресурсов. Я не отдам нашу страну в руки чужаков, и знаю, что и ты этого не желаешь. Прошу тебя, Рин, будь разумной. Ты должна быть на моей стороне, и ты нужна мне. Он перечислил простые и невозможные условия: мирное соглашение, полное разоружение и демобилизация. И тогда Кесиги вернётся в обмен на Рин. Коалиция Южан будет предоставлена самой себе или присоединится к республиканской армии, если пожелает. Нэтже не уточнил, что произойдёт с Рин. Она подозревала, что ей будут каждый час давать лауданум и держать на операционном столе. «Я ведь еще в своем уме, правда?» — сказала она. «Это ведь ловушка, да?» «Не уверен», — отозвался Катай. «Думаю, Нэджи все-таки хочется оставить тебя в живых, в каком-то смысле. Он может попытаться уговорить тебя. Гесперианцы ни за что не позволят мне остаться на свободе. Если принять слова Нэджи за чистую монету, похоже, он хочет бросить вызов гесперианцам». Рин фыркнула. «Да». «Ты впрямь веришь, что он на такое способен?» «Не знаю. Семья Инь привыкла иметь дело с чужаками в гораздо большей степени, чем кто-либо еще из неканской знати. Поэтому они и купаются в серебре. Их вполне устроит роль управляющих при голубоглазых демонах. Но Неджа... Неджа — шаман». «Да». «И ты думаешь, что гесперианцы знают?» Я думаю, Неджжа понимает, что не сможет жить в мире, которым правят геспирианцы, сказал Катай. В этом мире его считают мерзостью. По их представлениям о мировом порядке, Неджжа должен умереть, как и ты. Не на это ли намекал Неджжа, что он переменил своё мнение о шаманах, что если Рин будет на его стороне, он сумеет разрушить альянс, выкованный отцом? Но я уже спорила на эту тему с Неджжей. — сказала она. — Он считает, что гесперианцы правы, что шаманы — мерзость, и нам лучше умереть. Вот только он не может умереть. — И значит, мы возвращаемся к началу. Мы понятия не имеем, что означает его письмо. И у нас нет причин доверять Недже. Рин вздохнула. — Так каков же будет наш ход в таком случае? — Давай лучше начнем с того, что делать с твоим братом. — С водным братом, — поправила его Рин. И я уже сказала, мы ничего не будем делать. Почему ты даже не хочешь это обсудить? Потому что он всего лишь мой брат. Рин беспомощно уставилась на Катя. А я последняя надежда всего Юга. Какой по-твоему меня запомнят, если я брошу Юг на произвол судьбы ради одного человека? Катя открыл рот, помедлил и закрыл его. Рин понимала, что сейчас его разум бешено работает. Катой пытается найти способ спасти Кесиги, обмануть Неджу или найти причину, по которой одна жизнь может стоить как тысячи. Но так и не нашёл ни одной причины. Рин прекрасно это понимала, но любила Катое за то, что он пытался. "Пожалуйста", сказала она. "Просто забудь об этом". И она была благодарна Катое за то, что спорить он не стал. Тогда нам предстоит выиграть сражение, когда ты вернул ей свиток. И думаю, мы оба согласны, что не стоит показывать письмо кому-то ещё. Рин понела намёк. Коалиция Юржан не должна об этом узнать. Ни Судзы, ни Джудзи, уж, конечно, ни Гужубай. Предложение могло показаться чрезвычайно привлекательным. Даже ей оно казалось заманчивым. Она даже готова была пожертвовать собой. Если бы не была так уверена, что всё это ложь. Если о письме станет известно, начнутся внутренние распри. Наместник провинции Обезьяна многому научил её относительно политики юга. Письмо должно остаться в тайне. Конечно, сказала она. Рин вызвала в ладонь под цветком огненный шар. На мгновение слова Недже вспыхнули ярко-красным. Края пергамента почернели, съёжились. А потом свернули словно лапа умирающего паука. Следующие несколько часов Рин пыталась урывками поспать. Она не понимала зачем, ведь ей никогда не удавалось заснуть накануне сражения. В конце концов она сдалась, и остаток ночи до рассвета разгуливала по лагерю, дожидаясь восхода солнца. Она просто не могла сидеть на месте, погрузившись в раздумья, терзаться, перебирая варианты. Жив ли еще Кессиги, говорит ли Неджа правду, следует ли ответить на письмо или забыть о нем. Нужно было на что-то отвлечься. Ей нужно было сражение. Позиция выглядела неплохо. Войска разделили на четыре ударные группы. Эскадрон, который вела сама Арин, возглавит атаку и будет удерживать мугенских солдат около поля Сорга, пока два эскадрона поменьше обогнут мугенцев с флангов И образует треугольный клин между городом и полем битвы. Железные волки Судзы, 4-й эскадрон, проделают бреши в обороне врага с тыла, помешав им двинуться в сторону зоны эвакуации горожан. Весь день без перерыва шла подготовка. Благодаря Льену, теперь они располагали полезными сведениями. Рин точно знала, где спят мугенцы, где они едят, где и когда ходят патрули. Вылазка прямо как по учебнику. Словно в вопросный экзамене в Сенегарде. Когда солнце начало скатываться к горизонту, Ринн отдала последние распоряжения и отправила командиров по местам. План нужно было исполнить как по часам. Избежать встречи с патрулями, когда те делают обход. На картах точно вычертили местность. Все командиры эскадронов знали сигналы и расписание. Единственным камнем преткновения осталась форма. Староста Ильен потребовал, чтобы они были в форме и тем самым отличались от горожан. Рин возразила, что у них нет формы. "Это нелегко", согласился Ильен, "но найдите какую-нибудь форму, или атака отменяется". Договорились о головных повязках, тонких полосках ткани, повязанных вокруг лба. Но за час до атаки командиры эскадрона доложили, что ткани не хватит на всех. Солдаты и так уже ходили в обносках. Ткань просто ниоткуда было достать. Джуддень предложил Рин нарезать полосы от штанин. "Забудь", проворчала Рин. "Просто атакуйте". "Так нельзя", возразил Судзы. "Ты же обещала". "Это идиотизм. Кому я сделаю до формы ночью? Например, Мугенцам", сказал Катай. "Им невыгодно убивать рабочую силу". Мелочь, но ты можешь это сделать. От этого может зависеть будет трупов 10 или 1000. В конце концов солдаты вымазали лица ярко-красной глиной из ближайшего ручья. От каждого прикосновения глина оставляла на одежде красные разводы и запекалась на коже сухими ломкими полосами, которые не сходили без воды. Выглядим по-дурацки, констатировала Рина, осматривая ряды солдат, как играющие дети. «Нет, мы выглядим, как терракотовая армия», — Судзы провел двумя пальцами по щеке, оставив густой след. «Самая лучшая армия Красного Императора, свежеиспеченная из южной глины». Через полчаса после заката Рин пригнулась среди стеблей сорга. В воздухе висел густой запах масла. Две тысячи человек позади нее держали в руках истекающие маслом факелы в готовности зажечь их по ее сигналу. Солдаты коалиции Южан привыкли драться в темноте, как в худле. Трудно было что-либо разглядеть, зато они получали громадное психологическое преимущество. Появляющаяся из кромешной тьмы армия сеяла панику и смятение. Но сегодня Рин нужно было хорошо освещённое поле боя, иначе в хаосе и темноте мугенсы могут наброситься на гражданских. Ей нужно увести врагов в поля. А значит, придётся показать, где она находится. Ну что, готова, воительница? Загудел в глубине разума Феникс в полной готовности. Рин позволила просочиться наружу такой знакомой тёплой ярости, от которой в руке потеплело, как от пламени очага, а в голове мелькали картины разрушений. Ох, как она жаждала начать битву. Я готова. Рин Она обернулась. Мимо стеблей сорго к ней пробирался запыхавшийся Судзы, его лицо раскраснелось. Урины ёкнуло сердце. Судзы здесь быть не должно. Он должен быть на восточном фланге с железными волками, готовыми к атаке. Что ты здесь делаешь? зашептала она. Подожди, прохрипел он и согнулся пополам. Не подавай сигнал. Что-то не так. О чём ты? Мы готовы, время пришло. Нет, смотри. Он порылся в карманах, вытащил подзорную трубу и протянул ей. Смотри внимательно. Рин поднесла подзорную трубу к глазу и уставилась на городские стены, пытаясь различить что-либо в темноте. Ничего не вижу. Чуть западнее, сразу за полем. Рин передвинула подзорную трубу и тут увидела нечто бессмысленное. Могенские солдаты столпились у городских стен. И из каждой секунды выходили всё новые. Они знали о нападении, что-то или кто-то им подсказал. Но они не шли вперёд, не поднимали мечи, даже не встали в оборонительную позицию, как сделала бы любая армия. Нет. Оружие было нацелено на городские ворота. Они не защищались от нападения, они не давали выйти горожанам. И тут Ринг поняла их тактику. Они не собирались сражаться честно, вообще не намеревались драться с коалицией Южан. Мугенцы просто взяли весь Лаен в заложники. Рин схватила за руку первого попавшегося офицера и прошептала: "Найди Катея". Тот стремглав помчался к лагерю. "Проклятье", Рин ударила кулаком по колену. "Но как? Не знаю". Лицо Судзы впервые не излучало уверенность, он был в ужасе. Понятия не имею, не знаю, что теперь делать. Что их выдало? Они готовились с двойной осторожностью. Патрули их точно не видели. Солдаты передвигались в идеальном соответствии с расписаниями караулов. Может, кто-то видел, как Рины Судзы покидают город? Возможно. Но откуда мы генцы узнали, на какое время назначена атака и что она начнётся с севера? Теперь это уже не имело значения. «Даже если в их рядах есть лазучики, сейчас уже ничего не поделаешь. Нужно разбираться с более срочной проблемой». Мугенцы держат жителей Лайена на острие ножа. Небольшой отряд мугенских солдат начал двигаться в сторону нападавших. Один махал красным флагом, они хотели начать переговоры. Рин лихорадочно перебирала варианты, чем все это может закончиться, но она не могла. Я не могла придумать ни одного, чтобы спасти и гражданских, и армию Южан. Могенцы потребуют гарантии, что её войска не вернутся, потребуют кровавую жертву. Скорее всего, уничтожат войска Рин в обмен на жизнь горожан. Рин не знала, стоит ли платить такую цену. Что происходит? Катей, ну наконец-то. Рин повернулась к нему и начала объяснять обстановку. Стараясь не скатиться к паническому лепету, но тут увидела, как лицо Судзы искажается в ужасе, и он тычет пальцем в сторону города. Секунды позже в воздухе про свистела стрела. Мугенский знаменосец рухнул на землю. Она машинально обернулась, выискивая в своих рядах солдата с поднятым луком, с ещё вибрирующей тетивой. Какой идиот это сделал? О боги, пробормотал Судзы. Он по-прежнему не сводил глаз с города. Ринг повернулась обратно и решила, что у неё галлюцинации. Как иначе объяснить выходящую из ворот огромную колонну, толпу людей размером почти с армию? Рин снова поднесла к глазу подзорную трубу. Ценень. Это наверняка он. Он собрался противления. Нет, судя по всему, собрал весь город. В колонии шли не только способные драться мужчины, но и женщины, старики и даже дети. В руках они несли факелы, боронные мотыги, кухонные ножи и дубинки, явно смастерённые из ножек от стульев. И они пошли в атаку. Они знали, что цена сражения их жизнь. Рин не станет атаковать, пока их держат в заложниках. Они понимали, что Мугенцы заставят её выбирать, и приняли решение за неё. Мугенские лучники развернулись к толпе горожан и начали резню. Командир отдал приказ. Одно за другим падали тела горожан во главе колонны. Но люди продолжали наступать, переступая через мертвецов, неумолимо наперая, как поток муравьев. Снова посыпались стрелы, и снова полегли трупы. Горожане по-прежнему шли вперед. Мугенцы стреляли недостаточно быстро, чтобы их сдерживать. Теперь горожан уже встретила сталь, и началась неравная схватка. Солдаты Федерации косили горожан, как только те подходили ближе, выбивали оружие у них из рук, легко пронзали шеи и грудь, ведь жертвы не умели защищаться. Но горожане продолжали напирать. На поле выросли груды трупов. Рин в ужасе наблюдала, как клинок врезается в плечо старухи, но та подняла дрожащие руки и вцепилась в запястье солдата. и не отпускала, пока ему в лоб не вошла стрела. Горожане продолжали напирать. Судзы схватил Рин за плечо. «Чего ты ждешь?» — просипел он. Через канал с душой Катая Рин обратилась к глубинам своего разума, где терпеливо дремал бог. «Отомсти им», — приказала она. «Как пожелаешь», — ответил Феникс. Ирин пошла по полю сорго, чтобы смести всё огнём. Она убивала всех подряд без разбора, превращала людей в пепел, и врагов, и гражданских. Жители Лайана встречали огонь с улыбками на губах. Они сделали выбор, принесли себя в жертву. За ней пошли в атаку войска, сверкая клинками в огненной ночи. Они сломали строй Но строй больше ничего не значил. Остались только тела, кровь и сталь. Вот так мы отвоюем Юг, думала Рин, пока всё вокруг поглощала волна огня. Идти вперёд теперь было так легко. Рин не видела лиц, не видела боль, только смутные контуры. Они вернут себе Юг лишь численным преимуществом, не мечом, а телами. Мугенсай и Республика сильны, но Южан больше. И если южане вышли из грязи, как гласят все легенды, то сокрушат врагов подавляющей силой земли и будут давить до тех пор, пока те ещё дышат. Южане закопают врагов под своими телами, утопят в своей крови.